Евгений Ажакин. Третий шанс. Внимание! В тексте присутствует ненормативная лексика. Глава первая. Реинкарнация со всеми вытекающими. Ага. Часть первая. Эй, всевышний, а не пора ли мне в отпуск? Нельзя сказать, что первое сказанное мною после второй смерти фраза сильно удивила Бога, на которого я честно отпахал несколько десятков лет. Но определённый интерес со скепсисом пополам в его взгляде всё же присутствовал. То ли потому, что он не считал меня достаточно потрудившимся во благо его, то ли он всё ещё был под впечатлением от моей кончины. Весьма, так скажем, необычный. Да, боги ведь следят за своими жрецами, верно? Вот и он следил «А как не следить за подопечным, который и в первый раз грохнулся не менее абсурдно? Я, конечно же, этим не горжусь, но смерть и продолжение жизни после онной хорошо так встряхивают восприятие, позволяют иначе взглянуть на вещи, над которыми в приличном обществе смеяться не принято. На смерть, например, собственную. И надо же, так трагикомичную оба раза. Впервые элемент трагедии проявился в том, что я умер молодым, только закончившим институт и полным желанием менять мир под себя, а коверным, организм тут — это орудие убийства, чертов грузовик, который, я готов поклясться, наезжая на меня, яростно лупал фарми глазищами и кричал японское «Исикай!» Или это уже умирающий мозг достроил картинку и успел запечатлеть в памяти души? Черт его на самом деле знает. Казалось бы, умер и умер. Лежи себе спокойный, не отсвечивай, работай над улучшением флоры на конкретном огороженном заборчиком участке. Вот только вышло так, что конец смертного тела — это не конец жизни. И я за своением многочисленные годы набравший аж3 плюсовых балла и всего один отрицательный и есть в существовании безвольной оммебы свои плюсы заслужил право попасть в рабство к приглядывающему за нашим мирком божеству. но как рабство? Рождение в новом мире и служба на благо Всевышнего, выражающиеся в выполнении его заданий. Ни толковыми друзьями, ни семьей я там так и не обзавелся, так как работодатель порой посылал меня в такие дали с такими поручениями, что ввязывать в это кого-то дорогого мне было бы просто глупо, как и делать недорогого дорогим, что суть одно и то же. Но всему приходит конец, и я, боевой маг второй категории, для Первый в голове должен быть мозг, а не сено. Как было у меня, со слов многочисленных случайных учителей, приставился от старости. Тут следовало бы сделать отступление о том, что оступиться и навернуться со скалы, моментально приложившись темечком об выступающий камень, такая себе смерть от старости. Но готов поспорить на что угодно. Там, где седой старик оступится, молодой лось проскачет и не заметит опасности. Ну, а то, что боевой маг в старости даст фору любому молодому лосю, давайте не будем о грустном, а? Ведь это уже прошлое а с будущим только предстоит определиться. На самом деле заслужил. Всевышний, представший в образе худосочного готичного юноши, с такой, знаете, противенькой улыбкой, взмахом руки создал для меня диванчик, на котором я тут же и оказался отнюдь не по своей воле. Вот расскажу коллегам, что мой старший жрец от усталости свернул шею, упав с пятиметрового валуна. Какой валун, Всевышний? То была гора высотой с... До с ту самую гору! И шагал я три дня и три ночи без сна и без пищи, на одной лишь воле и чудесных таблетках. Ага, я нахмурился. Вообще, некоторые совершенно законные препараты в горах действительно вещь не лишняя, ибо высота, давление, суровые погодные условия и все такое пагубно сказываются на любых организмах даже у магов. мне ты можешь не заливать. Я сам все прекрасно видел. И твоими глазами, и со стороны. Валун там был, а не скала. Нет, но ну теперь я оскорблен в лучших чувствах. Так что там с отпуском? Шутки шутками, отдохнуть без необходимости денно и ночно решать проблемы пантеона мне хотелось очень сильно. Сильно настолько, что я был готов подписаться и на роль похуже. Но только после отпуска. С каким отпуском? Да ладно, ладно. Шучу я. Сам ведь подбил на такой стиль общения эти ваши мемы показал занятную у вас планета право слова хоть и маленькая для такого числа живущих. Выседающий на компьютерном кресле Всевышний оттолкнулся ногами от стола и откатился в сторону, наконец-то развернувшись ко мне лицом не в полоборота. Пыхнув забористым косяком, составленным из, конечно же, сугубо лечебных травок, работодатель начал перечислять. «По отпуску есть варианты, и вариантов этих много. сам ты куда хочешь. Там, где у богов нет серьезного влияния. Живой незагаженный мир, средневековье там, авантюристы, гильдии, монстры...» чтобы скучно было. Это действительно был бы курорт, была бы возможность стать сильнее вы не задумался на минутку, мысленно сортируя известные ему измерения. С каждой секундой лицо его мрачнело все сильнее, пока он, наконец, не озвучил весь список. «Есть подходящий тебе мер, но особо мощных способностей дать не могу. Другие боги денно и ночно бдят, чтобы сущности нашего уровня не вмешивались в происходящее. Разве что кусок системы пропихнуть получится. Но и тут варианты. Не надо систему. Или все-таки надо? На крайний случай пусть она будет не настолько мудреной, как в прошлый раз, а?» И было бы неплохо, чтобы она распространялась только на меня. Иначе все пойдет по накатанной, и в стремлении прокачать себя за мной начнут охоту всесильные авантюристы мира сего. Система мира геймера, которую не так давно начали использовать чуть ли не все боги, вещь интересная. Но я все равно где-то проколюсь. А проблем потом не оберешься. Мне же этих самых проблем хватило и в уже закончившейся жизни. Один раз я уже накосячил, и потом лет десять шарахался от каждого встречного. Проходить через это новой желания не было, ибо мало кто любил магов на побегушках у богов или вообще демонов. Огрызок системы? Есть у меня одна идейка. Не то чтобы экспериментальная, но и не обкатанная особо. Как обычно, материальный мир за спиной Всевышнего пошел галюнами так как он, загоревшись иной идеей, практически упустил из рук контроль над этим ненужным декором. «Тебе подойдет идеально, так как твои рунной магии в том мире нет». «Как нет?» «Просто нет». Руны только в артефактах, а с артефактами у тебя сам знаешь как. «Знаешь, мягко сказано, так как создание даже самых простых игрушек у меня выходило из рук вон плохо. И это при том, что рунная магия считается одной из лучших на поприще наложений мистических сил на материальную основу. Почему так, мне неведомо, так как я все же ни разу не ученый и не артефактор. Этим ребятам нужны лаборатории, относительная безопасность и много времени на одном месте. А у меня не было ни первого, ни второго, ни третьего. Я по большей части боевик-исполнитель, которому хорошо, когда цель проста и понятна, а когда цели нет, еще лучше. Можно отдохнуть, занимаясь чем угодно. Столь нелюбимых тобой параметров с репутациями не будет, и в целом мир под систему не прогибается от слова совсем. Такая система будет черпать энергию из изменений в твоей же душе, а от божественного в ней будет лишь изначально вложенная крупица. Устраивает. Мир, в котором система будет только у меня, и ее наличие не будет фактически перекраивать реальность, с которой я взаимодействую. «Дайте два. Полностью». но ну тогда. Адьос. Проживи полноценную жизнь». Меня засосало в бесконечное нечто, и последующих слов я уже не слышал. «И начни с пеленок, а я посмотрю за тем, как ты обойдешься без няньки, мой самый незадачливый и забавный жрец. Старший!» Ха -ха -ха -ха. Всевышний рассмеялся, сотрясая своим смехом все подконтрольное ему измерение. Но я этого уже не слышал. Часть вторая Хотел бы я сказать, что все прошло ровно, но при одной лишь мысли о моих первых трех годах в новом мире, хотелось рыдать на взрыд. До того сильно по мне ударила подстава, устроенная Всевышним. Чтоб ему и калось. Сейчас еще ладно, хотя бы ходить на своих двоих могу. Читать кое-как выучился, да и от груди меня отлучили. Но в первой — не «В первые два года это был самый настоящий ужас. Не приведи Всевышний вам когда-то оказаться в теле младенца, полностью осознавая все происходящее» но не имея возможности что-то изменить. Толку от того, что я отчаянно дергал крошечными конечностями, на мой взгляд, не было совершенно, так как ползать я все равно научился через год с небольшим, ходить в два с половиной, и это, насколько мне известно, довольно-таки поздно. Но самый неприятный момент — родители, или все же мое к ним отношение. Столетний жрец в отпуске, оказавшийся в теле младенца, но ну вот совсем никак полюбить своих новых родных не может, как бы гормоны ни старались. К таковому... По выводу я пришел, окончательно определившись с тем, что помимо признательности и уважения, выращивание детей – это капец как напряжно. «Ни к Волону, ни к Ларисе я ничего не испытываю». Волон, отец этого тела, был самым обыкновенным алхимиком неопределенного возраста, но и мать, Клариса, авантюристка 30 лет со специализацией, которой непонятно ровным счетом ничего. Скрытная она в этом плане. Доподлинно известно о наличии у обоих магического дара, стремление к спокойной жизни и абсолютного непринятия сколь-нибудь значительных опасностей. Иными словами, и Волон, и Клариса не хотели, чтобы я становился явился авантюристом, воином, боевым магом или кем-то подобным, что ничуть не скрывали, буквально с пеленок проводя соответствующую идеологическую обработку. Опасно, понимаешь? А мне что делать, если за прошлую жизнь я настолько свыкся с необходимостью регулярно биться насмерть или хотя бы просто биться, что нынешнее спокойствие и прозябание отдаются болезненным зудом в пятой точке? Не то чтобы я был маньяком до битв, как небезызвестный синегами с колокольчиками на башке, но подраться любил. Во второй молодости за мной даже пара примечательных прозвищ ходила. Покуда я был достаточно туп для того, чтобы с ноги врываться в самый эпицентр любой примечательной битвы. Теперь же взгляните на меня. Маленький, пухлый и практически бессильный, дарованный всевышним огрызок системы, был именно огрызком, суть которого заключалась в возможности выбрать для себя ровно пять навыков, которые таковыми и вовсе не являлись. Например, магия, выбранная мною в возрасте полутора лет, не открывала вообще мне новых способностей и не одарила огромным мано-резервом. Вместо этого я просто знал, что и как мне нужно делать, чтобы подготовить духовное и астральные тела к эффективному использованию этой энергии. В дальнейшем мне обещали знания по базовой магии, освоив которую в совершенстве я открыл бы продвинутый ее класс, но сверхсильным божественный дар действительно не был. Если и другие попаданцы вроде меня ограничены подобными силами, то все, наверное, не так уж и плохо. Условия плюс-минус одинаковые, если не учитывая вот целую прорву нюансов. Вроде расы, опыта, положения в обществе, случайностей, до да кого я обманываю? Равными условиями тут и не пахнет. Всё как в обычной жизни, но не суть. Прямо сейчас я посреди ночи сижу в домашней библиотеке и в свете простенького артефакта сферы, который пожрал половину моего невеликого резерва за раз, листаю толстенную книгу по географии и политике. Половина словений мне было понятно по поскольку даже несмотря на мой второй набок языке и культуре взятый по опыту прошлой жизни. Скольких проблем я бы избежал, будь у меня тогда что-то такое. Но в прошлом у меня всего навыка не было, и с темными эльфами я подцепался исключительно потому, что их приветствую путник. Или что-то похожее. На слух воспринималось почти как посыл на три буквы на русском матерном. Да и остальные выражения по нелепой случайности соответствовали, а те крохи знания об их языке, что у меня были, сделали все только хуже. Я им чуть ли не поиметь друг друга предложил, пытаясь пытаясь выдать что-то вроде «давайте жить дружно». И все-таки эта книга, несмотря на свою непонятность моему умению вопреки, являлась одним из немногих источников информации, рассказывающих о меривании стен родного дома, из которого меня ну совсем не выпускали. Традиция, понимаешь, не положено дитю до пяти лет и нос оказать из безопасного места. Оно, в общем-то, и логично. Проклятие, монстры, магия всякая. Но легче от этого не становилось. Потому что все, что мне оставалось, это поддерживать дружеские отношения с домашним питомцем, здоровенным котом размером с мейн-куна, и под его присмотром тайком от родителей покидать кроватку, пробираясь в рабочий кабинет. В дни, когда и не делал коту подношение в виде ловко сброшенного кусочка мяса, эта пушистая зараза при малейшей попытке покинуть отведенную мне комнату посреди ночи орала так, что просыпались даже мертвецы. Пару раз обжегшись на этом, выводы я сделал и наладил с котом сотрудничество. Тем более, что этот миролюбивый с виду зверь в этом доме заменялся сторожевую собаку, являясь каким-то видом магических хищников на не менее магической привязки Какой именно творюшкой он был, мне еще только предстояло выяснить ввиду отсутствия нужных книг. А пока можно было довольствоваться и географией. Жил я где-то в людском королевстве, бриганте, но где именно, сказать не мог. Никто и не думал на политической карте отмечать маленькие то ли города, то ли вообще села вроде моего. Сколько я не искал, но сумел определить свое местоположение лишь приблизительно. Ибо, со слов отца, столичный регион на удивление требователен к деньгам. Но ради будущего наших детей можно и потерпеть. Тогда речь шла о ценных на всякое разное, и на обучение в том числе. А так как я обучался чтению на глазах родителей, а на самом деле усваивал бесценные знания от навыка языки и культуры, те вполне справедливо считали меня гениальным ребенком, которому требовалось обеспечить соответствующий старт в жизнь. Но несмотря на то, что алхимики были уважаемыми членами общества, и зарабатывали очень серьезные деньги, в одиночку отцу было трудно и обеспечивать семью, и откладывать внушительные суммы. Слушал я все и всех. И потому быстро вник в то, что для начала меня своими силами подтянут по общим наукам, а после выделят учителя по магическим дисциплинам. К мечу меня никто, соответственно, допускать не собирался, так как у родителей не было даже мысли о том, что когда-нибудь я стану авантюристом или наемным воином. Сие было паршиво, так как я физически ощущал, что сейчас... Времени из меня улетучиваются все те немногие навыки владения оружием, которыми я обладал, будучи боевым магом. Это в сказках можно 10 лет не касаться рукояти меча и не растерять при этом навыки. В реальности же, без практики нечто, чем ты овладел в совершенстве, забудется достаточно быстро и оставит после себя лишь жалкое подобие былого величия. Из-за этого у меня то и дело мелькали мысли насчет третьего по счету навыка, но пока все упиралось в физическую неспособность тренироваться. Во-первых, Во-первых, я мелкий и немощный. Во-вторых, обладающий всей полнотой власти надо мной родители категорически против всего опасного. Следовательно, мне еще долго капать им на мозги ради получения соответствующего разрешения. Как итог, пока я могу практиковаться только в магии, да разбираться с миром, который меня окружает. А разбираться было с чем, ибо мирок оказался раз так в 5 больше, чем Земля и планетка, на которой я пробовал себя в роли жреца. И это была не моя ошибка, а реальный факт, который я получил путем приравнивания местных измерительных величин к привычным мне. Опыт, как говорится, уже был, так как последние сто лет я расстояние измерял в метрах и километрах, вес в граммах и килограммах, ну и все такое прочее. Это было гораздо удобнее всего того, чем пользовались страны моего второго мира. В этом третьем по счету система была не настолько печально но далека от кратного десяти идеала. Возвращаясь к теме стран, людское королевство Бригантия занимало четверть одного из трех материков, что по площади примерно равнялась моей самой-самой первой родине – Россия, страны, отличающиеся выдающимися размерами. Соседями выступали растянувшиеся вдоль западной границы царства эльфов, а их было чуть больше десятка – Южная империя зверолюдей зарыши, а также дикие земли Востока, в которых разномастных стран было больше сотни, а занимали они где-то треть материка, включая в себя тончайший перешеек являющийся единственным сухопутным путем, ведущим к континенту демонов. последний населяли, как несложно догадаться, демоны, в видах которых я не разбирался, а перечня стран в учебнике почему-то не было. Возможно, сие было следствием закончившейся всего полвека назад демонической войны, но точно судить было сложно. Зол. Опять сбежал. Горо, а ты куда смотришь и почему молчишь? В ответ на неожиданно раздавшуюся из-за моей спины отповедь мамы, гигантский кот что-то невнятно мяукнул. А после со скоростью молнии покинул комнату, рассчитывая так избежать наказания. Я повторить данный маневр не мог, и потому мне пришлось прибегнуть глубоко печальному взгляду, оттянувшему на себя все внимание и позволившему мне безбоязненно упрятать горстку песка в щель между половиц. Магию я тренировал согласно наставлениям навыка. Прямо сейчас находясь на этапе, когда этой горсти песчинок хватало и на отработку контроля, и на расширение резерва Если три месяца назад я добирался до дна резерва за 40 минут, то сейчас мне требовалось почти три часа, что как бы намекало на эффективность моих тренировок. Рост более чем в четыре раза — это как не посмотри прогресс. «Золом, еще раз застану тебя за чтением посреди ночи, буду запирать кабинет на замок». «Маменька, не делайте мне мозг. В этом доме дверей отродясь не водилось, а через месяцок-другой мне и замки помехой не будут, ибо пресловутый песок по моей воле мог и твердым стать, а там вскрыть простенькую средневековую подделку будет проще, чем тайком избавиться от салата на обед». А мама тем временем взяла меня на руки, возвысив на недосягаемую прежде высоту, после чего пробормотала. «Так, и что же ты читал сегодня? Континенты и страны? Издание для авантюристов? С золом!» «Почему не книги с нижней полки?» Родители кое-как свыклись с мыслью о том, что я уже очень охоч до чтения, и потому выделили мне целую полку, заставив ее детскими же книгами. Но я те стойко игнорировал, предпочитая литературу посерьезнее. В конце концов, будущее гениальный маг или где? А матушка, не дождавшись от меня хоть какого-то ответа, скомандовала. «Все, пора спать. Идем». «Да я бы с радостью пошел, если бы мог» но отпускать меня никто не собирается. Так что кроватки не избежать. Унижение, конечно, но у меня уже и так глаза слепаются. И это не я такой ленивый, а тело четырехлетнего ребенка невыносливое. 8 часов скачу, как козлик, а потом засыпаю в течение 15 минут. Часов так 6 сна и еще 8 часов активности, невзирая на время суток. Нездоровый, конечно, график, но мне нормально. Родители не беспокоятся, следовательно, все окей. А вот и кроватка. Дочитать бы завтра семейство, Седьмой раздел о стране дворфов. Часть третья. «А утром...» Очень, я вам скажу ранним, меня разбудили, переодели в нарядную с закосом под взрослую одежду и повели в гостиную, где меня дожидался мой первый учитель, и я был брат бы окажись, это миловидная девушка или женщина. Но древний, как сам мир старик, сидел за столом, в центре которого стоял массивный артефакт, знакомый мне по книгам, оценивающий кристалл, способный не только определить способности к магии и резерв но и выявить потенциал, оцениваемого в использовании прана. Как именно он это делает, мне неизвестно. Так что не стоит даже думать о том, чтобы как-то подтасовать результаты. Хо, хо хо а ты стала быть золан, верно? Иди сюда, не бойся, ты ведь читала магии. Странно, но факт. Родители просто наблюдали за мной и этим старичком со стороны, даже не пытаясь его мне представить. «Да, читал». И да, я уже говорил, хоть и старался делать это пореже. Все-таки три года. Дети должны болтать без умолку и нести всякую чушь. Но актер из меня откровенно никакой, потому и решил я говорить редко, но метко, адекватно и в определенных рамках по-взрослому, укрепляя пока еще шаткую репутацию гения. «Это оценивающий кристалл?» «Именно. Знаешь, для чего он нужен?» для определения мана и пранопотенциала авантюристов. Да-да, у взрослого человека в теле ребенка капать на мозги получается отменно, так что я нисколько не сомневался, что родители к моему семилетию сдадутся и позволят мне изучать боевые аспекты, как минимум магия а там и до меча недалеко. Таким образом, упоминание героев-авантюристов, где можно и где нельзя, было одним из новых рычагов давления, коим я беззастенчиво пользовался. Не только авантюристов, но в целом все верно. Родители рассказывали тебе о роли маны в нашей жизни». А вот этого точно не было. Да и в детских книжках тема раскрывалась поверхностно. Мол, мана это здорово, мана это классно. А куда, кто и зачем, догадывайся сам. Трехлетний засранец. В полном соответствии со своими мыслями я покачал головой. «Что ж, тогда это сделаю я. Мана — это магическая энергия. Она бывает индивидуальной и нейтральной. Индивидуальную ману разумные существа вырабатывают сами, и она хранится в их резервах, в то время как нейтральная наполняет все остальное. Неодухотворенное. Будь то трава, деревья, камни или попросту воздух. Это понятно?» «Вот что я тебе, дед, скажу. Хрен бы обычный трехлетний ребенок понял то, что ты пытаешься объяснить. Но я необычный и очень даже умный, так что понятно». «Точно? Что ж, тогда слушай дальше». Старик переложил трость в другую руку, после чего продолжил. «Помимо маны есть также и прана» концентрированная жизненная энергия, существующая в любом обладающем разумом живом существе, помимо тех, что используют ману. Таким образом, прана и мана взаимоисключающие. То бишь, если в тебе есть мана, и ты пользуешься магией, прана для тебя недоступна. И наоборот, попытки нарушить этот основополагающий закон могут окончиться очень плохо. Так что, Золон, ни в коем случае не пытайся их смешать. Понял? Понял. Ну, «А что я еще мог сказать? В учебниках ничего такого написано не было, и из этого все мои планы стать могучим воином-магом моментально улетели в Тартарары». Навык магии о столь незначительном моменте, как несовместимость маны и праны, известил меня только сейчас, после прямого запроса. Вопросик, что ли, задать? А если я уже пользуюсь магией, то прана мне больше никогда не будет доступна? Не совсем так. Существуют способы, за счет которых можно очистить тело от маны и начать заполнять его праной. Но это долго и не слишком эффективно. Предполагаю, что улыбка на лице старика должна была выглядеть предельно добра и дружелюбно. Но меня все равно передернуло. Примерно так улыбался один из моих заклятых врагов прошлой жизни. «Золан, ты пользуешься магией?» «Учусь пользоваться». «Покажешь?» Мои ожидания не оправдались. И ни Волан, ни Кларисы ничем своего удивления не выдали. Или знали о том, чем их сын регулярно балуется. «Вполне может быть так» так как сенсорика местных вполне может отличаться от привычной мне, и там, где обычно требуется талант специально обученного человека, здесь может справиться и рядовой, не особо одаренный человек. Но тогда выходит, что мои попытки таиться были совершеннейшим образом бесполезны. Сейчас покажу. Я спустился со стола. С моим ростом натуральный подвиг. И умчался на второй этаж в кабинет, где и выпотрошил бесценные запасы тренировочного песка. На все про все ушло около двух минут, по истечении которых я вновь сидел в гостиной, высыпав горсть песчинок прямо на стол. Меня никто не торопил и не одергивал. Что было само по себе удивительно. Чужой в доме, что ли, так влиял? Ладно, не суть. Сосредоточившись, читаю про себя простейшее заклинание обращения к стихии. И песок начинает плясать, полностью подчиняясь моей воле. Спустя примерно минуту, когда я перешел от простых движений к более сложным элементам и фигурам, старик нервно хохотнул. Это удивительный талант, господин Волан. Госпожа Клариса, я очень сожалею, но у меня нет опыта в обучении настолько молодых магов». Старик посмотрел на меня, искренне улыбнувшись. «Золан, ты превосходно освоил начальный этап тренировки на контроль. Но я очень тебя прошу, не экспериментируй со следующими этапами без присмотра. Это опасно, так как истощение резерва маны может привести к смерти». «Я понимаю. Об этом было написано в книге, по которой я занимаюсь». Естественно, я по диагонали прочитал наличествующие в доме книги по магии, дабы знать, что я мог найти, а что нет. Тренировка с песком входила в этот перечень, и следующим должна была стать отработка простых, но полноценных заклинаний. Ах да, немаловажный момент. Стихийных предрасположенностей в привычном понимании в этом мире не существовало в принципе, но каждая стихия требовала к себе особого подхода. Таким образом, я мог одинаково хорошо контролировать и землю, и воду, и воздух, и огонь. Но с последними двумя элементами были проблемы. Если землю с водой я еще мог найти и попрактиковаться с управлением онными, то доступа к открытому огню у меня не было, а воздух оказался слишком капризной стихией. Что ж, слово взял мой отец. «Господин Глассовер», «Но мы ведь можем рассчитывать на обучение золона основополагающим наукам, как и базовым основам магии. Принципиально невербальный контроль над элементом не слишком отличается от использования простых заклинаний, и этому я обучить смогу. Но если вы хотите большего, то тут поможет или специалист, их мало, или обучение в Академии магии. Да хотя бы в том же Релане. Я сам там учился, и могу сказать, что преподаватели и подход к обучению там отменные. Это ваша рекомендация как наставника?» «Верно», — кивнул старик Глассовер в ответ на вопрос отца. «Думаю, младшая группа примет золото в возрасте 10 лет. До этого же момента необходимо обеспечить ему хорошее образование. Я могу обучить мальчика математике, языкам, общество политике и культуре, но не этикету. Для этого вам придется нанимать отдельного наставника». «Спасибо за ваше участие, господин Глассовер». Клариса низко поклонилась, напомнив мне об обычаях страны воскресенья происходящего солнца, из моей первой жизни, а также об обычаях восточных стран из второго. Скорее всего, в этом гигантском мире тоже существуют похожие традиции. Мы обязательно последуем вашим советам. Что еще от нас требуется? Как минимум, мама, праца пока сказать сложно, относилась к словам этого старика с каким-то особым трепетом. Что наводило на мысли о его особом привилегированном положении в обществе? Я сам тоже не мог сказать о голосовере ничего плохого, так как тот показывал себя лишь с лучшей стороны. Признавшись, сказал, что у него нет опыта обучения детей вроде меня, и дал свои рекомендации, которые, я надеюсь, родители проверят на стороне. Учиться у такого человека не зазорно, и я собирался приложить к этому все усилия. Чернила, перья, пища, бумага, перечислил старик, не сводя с меня взгляда. Ну и обсудить график занятий, конечно же. Золан, сколько времени ты готов уделять урокам? Всё время, учитель. И без того широкая улыбка старика стала ещё шире, заставив меня обратить внимание на белоснежный полностью комплектные зубы редкость в том возрасте на который выглядел голосовер сколько ему 90 или даже больше или тут маги живут в разы дольше Не это вряд ли в книгах которые мне довелось читать не упоминалось ни об одном человеке долгожителя грустно но я и не рассчитывал на слишком долгую жизнь Золан учеба это труд. «А ты еще слишком мал для того, чтобы посвящать ей все время. Разве у тебя нет игрушек?» В ответ я скорчил непонимающее лицо, закрутив песок вокруг своих маленьких рук. Таким образом, я как бы указывал на то, что заменило мне игрушки. «Госпожа Клариса, чем обычно занимается ваш сын?» Ммм... Мама задумалась ненадолго, словно бы не желая ничего упустить. С самого детства Золана не интересовали игрушки, но притягивали книги. Днем, когда мы за ним присматриваем, он или читает, или изучай дом. Ночью же наш сын тайком пробирается в кабинет и опять читает, видимо, вдобавок практикуюсь в магии. «И все?» Старик выглядел порядком удивленным. «Больше никаких интересов». «Когда вы об этом сказали, мне и само это показалось странным». «Дорогой?» Видимо, родители понимали друг друга с полуслова, так как в словах Кларисы явно отсутствовала часть вопроса. «Нет, последнее время я слишком редко бываю дома. Если провожу время с сыном, то рассказываю ему о тех или иных алхимических составах. ВОЛОН! Возмущение матери, с одной стороны, было понятно. Она-то искренне считала, что я нормальный ребенок, пусть и не без странностей. Тут же выяснилось, что мои игрушки — это книги. А с отцом мы и вовсе понемногу заучиваем базовые для алхимика знания. Тут хочешь, не хочешь, а забеспокоишься. Благо продолжать разборки Клариса не стало и причиной тому явно было присутствие в доме гостя и будущего наставника. Интересно, он местный или прибыл сюда по контракту? Я-то все еще не знаю, даже в каком поселении живу. Но если поразмыслить логически все-таки в городе, ибо отец ходит на работу, а в селе, даже большом, столько зелий совершенно точно не надо. Или варить с доставкой? Тоже вариант в общем-то. Тем временем, отец принялся оправдываться. А что я могу поделать, если остальное ему просто не интересно Зато алхимии зол искренне интересуется и все запоминает. Ну-ка, сынок, расскажи, как отличить низшие зелье регенерации от продвинутого. Откупоривать сосуд нельзя? Естественно. Тогда первый способ предназначить для прозрачных сосудов внешний осмотр на просвет качественная концентрированное зелье менее однородно и содержит в себе остаточные частицы ингредиентов что легко заметить в случае с низшим зельем этих частиц будет меньше но если зелье не разбавлено а изначально сварено плохо то в нем будут присутствовать лишние частицы при том что его эффект будет соответствовать низшему зелью по этой причине оценку зелья на просвет совмещают с еще двумя методами визуального определения я обещал словно поучения Учебнику. Или, вернее, будет сказать, с завидной точностью пересказывал слова отца. «Память у меня хорошая, за счет развитого астрального тела. Плюс бонусы детского тела, в котором мозг настроен именно на скоростное усвоение информации. Заниматься, в свою очередь, мне особо нечем, и потому крупицы знаний, до которых удается дотянуться, усваиваются мною от и до. Но то, что мой рассказ поразил всех, кроме отца, состоявшийся факт. Волон, может, и рассказывал маме о том, насколько я в этом хорош, но та, похоже, особо и не верила». Zorland. «Хм...» Под конец моей речи мамы хватило только на имя, в то время как Глассовер лишь хмыкнул, утопив пальцы в густой, но аккуратно подстриженной бородке. «Правильно, восхваляйте такого удивительного меня!» «Позвольте спросить, какие книги читал ваш сын? Достаточно просто название». «Ммм... Все из моего кабинета, предполагаю», — отвечал отец весьма неуверенно. «Справочники по алхимии, руководство по базовой магии, свод правил и законов нашей страны. Этой ночью я едва от брала у Золана Талмуд по политике и географии мира. До какого раздела ты успел дочитать? До седьмого. Про континент дворфов. Дворфов, значит? Голосовер огладил бороду. «Скажи, Золон, сколько всего эльфийских королевств на нашем континенте? И с какими из них у царства людей общая граница?» «Нет, дед, мы так точно не договаривались. Может, перечислить я их еще могу, но про границы вопрос для меня слишком сложный. Вроде Залийское королевство с нами граничит, но и его я запомнил из-за того, что именно оно сейчас представляет интересы эльфов перед остальными державами. Еще пять или шесть я уверенно не назову, только наугад». не знаешь. не знаешь могу вспомнить, какие именно королевства с нами граничат. Только сейчас заметил, что особо сложные слова я произношу не слишком внятно. Влияние детского тела. Залийское точно, а остальные, но я могу все перечислить. Таким образом, взрослые и ответственные люди на протяжении полутора часов пытали меня на предмет того, что я знаю, стремясь таким образом нащупать границы моих знаний и пределы памяти. Но я был не так прост, и потому тому составлением расписания на ближайший месяц мы закончили только ближе к вечеру, так как старик-глаз Совер был вынужден провести со мной первое, вступительное занятие, дабы определить, что мне известно, а что нет. И все-таки выглядеть гением в чужих глазах весьма и весьма приятно. И не думал даже, что в глубине души я настолько тщеславен. Часть 4 Тяжело в учении, легко в бою. Так говорили в моем первом мире, так говорили во втором, так говорят и в третьем. «Нет, мои знания не походили на адские тренировки, о которых можно было подумать. Камни головой я не колол, подошвы обуви об тропинке не стесывал, угли под грудь во время отжиманий мне тоже никто не сыпал. Даже гениальность не лишила меня в глазах родителей и наставника статуса ребенка, отчего учиться было как-то слишком уж легко. Меня просто не желали перенапрягать, строго дозируя нагрузку и не позволяя тренироваться самостоятельно. 6 часов с учителем и 2 три в одиночестве. 6 дней в неделю. На седьмой день день я отдыхал и укладывал в голове все полученные знания, после чего с новыми силами приступал к учебе. Зубрил, вникал и думал о том, что в детстве я все-таки был тем еще раздолбаем раз уж даже легчайшая школьная программа мною была осилена лишь отчасти. Во второй жизни меня тоже нельзя было назвать образцом прилежания, так как система и покровительство Всевышнего даже из отпетого лентяя способны вылепить терминатора. Так и получилось. Я толком ничего не делал первые лет 50 но выживал за счет плодоносящего роялями дерева. После, конечно, понабрался уму-разуму, стал капельку мудрее, но вот так, с нуля, учиться мне было нечему и незачем. Зато теперь это сполна компенсировал огромный, интересный мир, в котором я намеревался прожить полноценную жизнь. Любить и ненавидеть тех, кого хочу я, а не Всевышний, уничтожать и созидать согласно собственному желанию, а не по указке свыше. В конце концов, идти своей дорогой, не оглядываясь на требовательного в делах покровения. Но сто лет — такой срок не проходит бесследно, и меня постоянно преследует чувство, будто на пороге вот-вот появится очередная аватара с поручением для вашего покорного слуги и насмешкой от Всевышнего. А ты правда поверил в отпуск? Что ж, прости, тебе надо еще 800 лет отпахать, не время расслабляться. Зная его лично и неоднократно общаясь с ним в неформальной обстановке, я могу с уверенностью сказать, что именно этот бог вполне на подобное способен. Более того... Розыгрыши зачастую жестокие его прямая специализация. Несмотря на то, что у Всевышнего нет абсолютного титула, вроде игрока, создавшего систему и распространившего ее среди множества богов-последователей, он довольно-таки значимая фигура в своем обществе. Мне сильно повезло попасть к нему, так как он относился к немногочисленному лагерю божеств, считающих смертных не просто забавными куклами, с которыми можно делать что угодно, а полноценными, достойными более-менее пристойного отношения личностями. Едва ли такой взгляд повысил в их глазах ценность жизни рядового смертного, но вот ко мне, например, Всевышний относился вполне себе нормально, по крайней мере не списал в утиль ни за первый провал, ни за десятый, пожурил, показал, как нужно было действовать и дал следующий задание, повторив еще не единожды. Но все это – бессмысленные размышления, которые в любом случае ни к чему не приведут. Сейчас у меня было кое-что другое, на что требовалось обращать внимание, а именно… Сегодня меня, на следующий после пятого дня рождения день, брали с собой на некую церемонию. Несмотря на мое отношение к предстоящему, а традиции мне было за что недолюбливать, родители относились ко всему как-то даже слишком серьезно. Ну, церемония представления детей племени, но проводящиеся один раз в жизни. Так что же, из-за этого варить какое-то стрёмное зелье из кучи всякой всячины и крови на строях? Едва заметив отца за этим непритязательным с виду занятием, я попытался его расспросить о предстоящем, предназначение Варева. Но он ограничился общими для церемонии и так заведено. Дабыто мог гордиться принадлежностью к элите и моему роду. Учитывая тот факт, что ни о каких элите я до этого момента не слышал, это общество было очень невелико. Собственно, самих народов и известных раз демонов или зверолюдей я мог перечислить сотни так полторы. А третий от этого числа я даже кое-что знал. Их склонность к магии или предпочитаемое оружие, например. Даже старик Глассовер ничего об мне говорил, что указывало либо на просьбу родителей молчать, либо на абсолютную незначительность моей принадлежности к этому роду племени. «Уже переоделся? Молодец. Пойдем, церемония скоро начнется. А теперь я могу узнать, что там будет? Нельзя. Это магическое ограничение или традиция? И если второе, то обосновано ли это? Зуалан». мамы вспылила до боли, крепко сжав мое запястье. Несмотря на недурственные успехи в магии, физически я оставался простым мальчиком пяти лет. Но не успел я возмутиться, как по руке растеклось приятное тепло исцеляющего заклинания. «Прости, это очень важная церемония, и я сильно волнуюсь. Потом расскажешь, почему? Вечером». И папа тоже расскажет свою часть истории. Хорошо? Конечно». Энтузиазм в моем голосе был неподдельным. Со временем я проникся к родителям уважением и в какой-то мере любовью. Все же трудно оказалось не проникнуться какими-то чувствами в течение пяти лет, день ото дня купаясь в доброте и заботе. Тем более, что я и сам, возможно, втайне даже от самого себя мечтал снова обрести семью. Тех, чьи жизни не будут мне безразличны. Попытаться не заменить тех, кто остался там, на земле но хотя бы вновь почувствовать что-то похожее. Разговор завершился, а спустя две с небольшими минуты я переступил порог родного дома, выйдя на улицу. Не поселок, но и не город. Так я подумал, окинув взглядом ровные ряды аккуратных домов. Высотой тени превышали трех этажей и выглядели совершенно по-разному, различаясь материалом, окрасом и общей конструкцией. Не то чтобы я был экспертом в строительстве, но для деревни, даже большой, такие дома в мире меча и магии – признак зажиточности». Я, конечно, понимал, что отец очень хорошо зарабатывает, но масштабы... «Сколько же получают маги-наставники, раз уж моя семья не может себе позволить нанять кого-то серьезного?» Глассовер, несмотря на все свои знания и возраст, не настоящий маг, так как ему покорился лишь продвинутый уровень, которого с его слов при надлежащем таланте и обучении достигают к 9-10 годам. А ему для сравнения уже 74, что для человека обыкновенного является концом жизни. И каково интересно им умирать, ничего не зная о том, что находится за гранью? Первое раз я умер, будучи молодым, не раздумывая о смерти и уж точно не ожидая ее. Тогда бесконечно далекую. Там раз и все. Уже стою на приеме у Всевышнего с рабочим контрактом в руках. да Куда-то не туда мои мысли унесло. Однако вон, вокруг травка шуршит, птички, посчитаем таковой воющего вдали петуха, поют, люди бродят. Красота? Красота. Маму проявление мною заинтересованности удовлетворило, так что дальнейший путь мы проделали молча». Я целиком ударился в наблюдение, стараясь подчерпнуть об окружающем мире побольше информации, чисто на всякий случай. А мама витала в своих мыслях ровно до того момента, как мы встретились с отцом. Тот дожидался нас непосредственно на месте рядом со здоровенными деревянными воротами, являющимися частью каменной, почти крепостной стены. Обычно четырехметровыми заборами обносит деревню целиком в качестве кое-какой защиты от хищников и бандитов. Но тут, видимо, царила своя атмосфера. Область внутри деревня, окруженная такими стенами, это, на мой взгляд, тонкий намек на весьма толстые обстоятельства. На существование клана, рода или гильдии, например. Нужно подчеркнуть чуть позже, когда, наконец, узнаю, в чем тут дело. Там уже все готово. «Мы ведь не опоздали?» Мама всерьез обеспокоилась словами на удивление серьезного отца. Но тот покачал головой. «Слава Богу! Смотри, не сболтни того же внутри, дорогая. В моей семье далеко не все настолько терпимо относятся к упоминанию чужого божества». «Хорошо, дорогой». Мама присела на корточки и обхватила мою голову руками. «Зол, что бы ни случилось, помни, это нормально». «Если что-то пойдет не так, тебя предупредят». «Понял, малыш?» «Да». Не говорить же, что их разговор, а также слова матери, обращенные ко мне, пропитаны опасностью. Мне как-то резко перехотелось удовлетворять желание родителей и участвовать в этой подозрительной церемонии. Но кто всерьез будет спрашивать пятилетнего ребенка? Может, мама еще и прислушается? «Но отец, глава семьи, и спорить с его словами меня отучили ремнем. Обиду я запомнил и вознамерился отомстить. Но для этого мне надо подрасти еще хотя бы на 3-4 голоса». Головы, «Иначе все опять закончится наименее желанным образом». Золан, отец взял слово. «Ничего не бойся, и ни перед кем не склоняй головы». Но мама попыталась было сказать что-то, но брошенный отцом взгляд заставил ее замолчать. Временами Волан бывает на удивление властным, что даже для мастера лохимика несколько странно. Идем. Отец только начал разворачиваться к воротам, а те уже начинали открываться. Двое привратников, вручную распахнувших вход, склонились под углом в 90 градусов, чем-то напомнив мне рыцарей Востока из Второго мира и японцев из Первого. Неужто тут даже люди с европеоидным типом внешности прониклись такими традициями? Редактор Если так, то на знатных приемах мне показываться противопоказано. Никогда не понимал слепого уважения по отношению к старшим, которые порою в своем развитии недалеко уходили от коровьей лепешки. Ну, по крайней мере, архитектура за стенами все та же, привычная, без восточных ноток. тоже же касалось и одежд встречающихся то тут, то там людей, на которые наши с отцом вещи ни капли не походили. А экипировали меня, стоит сказать, в миниатюрную алхимическую мантию с длинными, но не болтающимися рукавами запахивающиеся грудью и полами, защищающими даже ступни от попадания любых жидкостей. Для полного комплекта не хватало только специальной обуви. А вы что хотели? Алхимия далеко не так безопасна, как кажется. И маски, специальным образом зачарованной Здесь же все носили классические городские костюмы, вроде моего домашнего. И чего, спрашивается, мы так вырядились? Или это специфическое требование для участия в церемонии? Маловероятно, так как вон тот мелкий пи... Мальчишка, с брезгливостью на меня взирающий, одет нормально. Сопровождающие его родители недалеко ушли, но в основном они одаривались нисходительно жалостливыми взглядами моих родителей. Как же хочется подпалить им зады, но, увы. «Это родственники отца, и вот так вступать с ними в конфронтацию нежелательно». Амстер, отец поздоровался с сопровождающим бесячего пацаненка мужчиной, и тот, вместе с нами, остановившись перед дверью, ведущий в недры то ли склада, то ли просто на него похожего большого прямоугольного здания, не стал тянуть с ответом. «Волан!» Неожиданно, но вполне себе искренне, пусть и скромно улыбнулся. «Вижу, твой сын здоров! Поздравляю! Благодарю!» А это к чему сказано? Плюс один вопрос в копилку того, что будет произнеси Вечером. Но взгляды местных родичей меня определенно начинают раздражать. Как там пелось, я на позитиве, и мне все пофиг. Вот, как шуганулись родные, стоило только улыбнуться во все не совсем 32 зуба и скорчить страшную рожу. Благодарите небеса за то, что я пока такой немощный. Иначе простой гримаской все бы не обошлось. Что говорят старейшины. А вот теперь вопрос задал отец, которого, казалось, бросаемые на нас взгляды смешили. Но того же нельзя было сказать о маме, которая будто бы стала на пол головы ниже, даже несмотря на то, что отец держал ее за руку может ли быть, что она причина ссоры отца с родными. Например, что те не одобрили его брак. Сомневаются в... Ты сам знаешь в чем. Не планируешь возвращаться? А я могу. Горькая усмешка в купе с практически незаметно скользнувшими в нашу сторону глазами, все сказала сама за себя. И я окончательно убедился в том, что причина раздора мы. Будь на моем месте обычный умный ребенок, способный делать выводы, и такое отношение любимого отца могло бы послужить причиной психической травмы. Старейшина не за что не согласятся с моими условиями, но хотя бы его ты можешь доверить роду, если все пройдет успешно. Не если, а когда, брат. О, дядька обнаружился. И ведь даже в гости не заходил ни разу на моей памяти. Родственничек. «И даже так я не отдам его роду, что бы те ни говорили и какие бы доводы ни приводили. В моих силах дать ему все, что необходимо. Второй круг не допускаю до обучения молодежи не просто так волон. Подумай, как следует, прежде чем принимать решение. Решение уже принято», произнес отец, сделав акцент на этом своем «уже». Амстер же, посмотрев на меня печальным взглядом, тяжело вздохнул и резко повернулся к распахнувшейся двери. «Я искренне желаю ему удачи, брат. Верю. И за это... Я Я благодарен. С таким невеселым настроением мы шагнули в недроздание, отведенного для проведения таинственной церемонии. Самое интересное только начиналось.